Иерафанты После встречи с Жустиной лимузин доставил вентрауба обратно в Декрион. Старый миллиардер всегда останавливался в этом отеле, когда бывал в Париже. Ему нравилось роскошное здание в самом центре столицы, между Елисейским дворцом президента и Королевским лувром, поблизости от сада Тюйлери. Взыскательному вкусу старика потакали на кухне здешнего ресторана, заслуженно отмеченного Мишленовской звездой. Выцветшие глаза винтрауба радовал богатый интерьер просторного номера в стиле эпохи Людовика XV, изысканный мрамор ванной комнаты и вид из гостиной на уютный сад во внутреннем дворике. Основателю клуба мировых правителей из отеля билдерберг льстило то, что незадолго до его рождения именно в отеле «Де Крион» была основана Лига наций. Обед подали в номер. винтрау подослал секретаря и прислугу, чтобы в тишине и одиночестве хорошенько обдумать слова Жустины. Нож с вилкой разрушали безупречную композицию в тарелке. Парфоровые зубы перемалывали овощи, приготовленные на пару. Старик медленно жевал и, почти не мигая, смотрел прямо перед собой. Предположения президента Интерпола явно имели под собой основание. Жестина рассчитала верно. Узнав о том, что Ковчег Завета находится или хотя бы с какой-то долей вероятности может находиться в России, такой ценитель древностей, как Вейнтрауб, перестанет спать спокойно до тех пор, пока не докопается до правды. Хотя, сколько бы ни стоил этот артефакт, его цена в денежном выражении – ничто в сравнении со значением ковчега как инструмента власти. И олигарх Вейнтрауп, в отличие от чиновницы Дегабряк, мог распорядиться этой властью. Поистине глобальной и пугающей в своей безграничности. Жестина права – это именно его уровень. Мир ляжет к ногам обладателя такой святыни. Больше трех тысяч лет назад пророк Моисей увел свой народ из Египта и на вершине горы Синай заключил с Всевышним договор, который называют иногда Ветхим Заветом. Условиями Завета стали десять заповедей. Пять обязанностей человека перед Всевышним и пять обязанностей людей друг перед другом. Эти заповеди Всевышний занес на скрижали, два объемистых куба из материала, подобного сапфиру. Скрижали поместили в специальное хранилище, которое стали называть Ковчегом Завета. Вентрауп сидел за столом, перед опустевшей тарелкой, и продолжал смотреть на середину гостиной. Туда, где фантазия рисовала ему сундук, окованный листовым золотом размеру как раз такой, чтобы в него плотно вошли обе скрижали, около метра двадцати в длину и сантиметров по семьдесят в ширину и высоту. Такой же высоты золотые фигуры херувимов с широко распахнутыми крыльями стояли на плоской крышке лицом друг к другу. Верхнюю кромку сундука венцом опоясывал изящный чеканный фриз. В кольца на длинных боковинах были продеты трехметровые позолоченные шесты, «Хоть сейчас поднимай и неси». Внутри на золотом ложе покоились сапфироподобные кубы с древними письменами. Великолепная картина источала мягкое сияние. Ковчег Завета — знак присутствия Всевышнего среди людей и одна из его индивидуальностей, а не кумир стуканы или любое другое изображение, о которых предупреждает вторая заповедь, Не поклоняйся им и не служи им. Ковчег Завета — материальное свидетельство договора между Всевышним и людьми. Уникальный мост, связавший мироздание с человеком. Небесный абсолют с земным хаосом. Ковчег Завета — обитый золотом деревянный сундук с двумя каменными блоками внутри, который чуть не три с половиной тысячи лет сводит людей с ума в древности за ним охотились его вожделели за него воевали он позволял напрямую обратиться к всевышнему и получить ответ в сиянии между крыльями херувимов на крышке с помощью ковчега завета выигрывали битвы его теряли в сражениях и обретали вновь он допускал к себе только избранных и убивал любого другого, кто коснулся его рукой или нескромным взглядом. Четыреста лет народ Моисея перевозил ковчег со скрижалями с места на место, пока царь Давид не установил святыню в Иерусалиме. Сын Давида, мудрый Соломон, выстроил вокруг ковчега гигантский храм, единственный и неповторимый. Поскольку единственно и неповторимо было то, что хранилось в святая святых этого храма, а три века спустя Ковчег Завета исчез. Винтрауб сбросил оцепенение и за отсутствием официанта собственноручно налил себе чаю. В разговоре с Жестиной он упомянул две наиболее распространенных версии. Ковчег мог сгореть вместе с храмом, который подожгли вавилонские захватчики, или незадолго до этого был спрятан. Люди отказывались верить, что древней святыни больше нет, и больше двух с половиной тысяч лет продолжали искать Ковчег Завета. Тамплиеры без устали крошили известняк, пробивая шурф за шурфом в поисках тайника под развалинами храма. Охотники за Ковчегом обследовали окрестности Иерусалима и пещеры в горах на Мертвом море, где похоронен Моисей. Неутомимые следопыты шарили по всему Ближнему Востоку, добирались даже до Эфиопии, и время от времени заявляли об успехе. В середине 80-х полусумасшедший американец тряс перед Винтраубом плохими фотографиями и клялся, что нашел ковчег. Пятнадцатию годами раньше сенсационную находку ему пытались продать европейские аферисты. Еще один жулик якобы обнаружил и место настоящей Голгофы, и трещину на месте креста, через которую кровь Иисуса текла внутрь горы, и ковчег завета в глубоком подземелье, на крышку которого капала эта кровь. Но ничего подобного рассказу президента Интерпола старик до сих пор не слышал. Возможность провокации он отмел после непродолжительных раздумий. Эфиопско-израильское расследование длиной в четверть века не походило на выдумку. Тем более секретарь по команде Вейнтрауба навел кое-какие справки. Дикое известие о появлении ковчега в России совсем сбивало с толку. Однако если золотой сундук со скрижалями действительно существует, если за ним снова началась охота, число охотников будет только расти. Такие тайны долго не хранятся. И важно не засидеться на старте гонки, победитель которой получает все. Вентрауб закончил обед, вызвал секретаря и велел подготовить свою персональную систему связи. Секретарь принес алюминиевый кейс, раскрыл на столе, настроил спутниковый канал и снова вышел. Дальше старику предстояло действовать самостоятельно. Он ввел со встроенной клавиатуры первый пароль. Индикатор на мониторе показал, что пароль принят. И второй пароль. Затем лазерный сканер в крышке кейса проверил отпечатки пальцев и радужную оболочку глаз Вейнтрауба. Это было начало. Старик распустил галстук-бабочку, расстегнул ворот рубашки, снял с шеи и потянул из-за пазухи длинную до пупка платиновую цепочку сложного плетения. На цепочке висел золотой шар размером с мячик для пинг-понга. Поверхность шара покрывали письмена, сплетенные в сложный орнамент. Сканер изучил их, пока Вейнтрауп определенным образом медленно вращал шар в пучке поляризованного света. Когда система сообщила, что готова к работе, старик произнес несколько слов, по индикатору проверил уровень сигнала, нажал кнопку записи и начал говорить. — Приветствую тебя, достопочтенный собрат! «Я получил сведения, представляющие определенный интерес. Прошу тебя их проверить с тем, чтобы мы могли обсудить последующие шаги». Система переводила скрипучий голос в цифровой формат и кодировала. Когда запись окончилась, кодированный сигнал был максимально уплотнен и выстрелен в эфир на разных частотах неритмичными короткими импульсами, которые трудно заметить и практически невозможно перехватить. Получить и дешифровать сообщение мог лишь конкретный адресат. Это письмо предназначалось обладателю такого же, как у Вейнтрауба золотого шара, символа власти с индивидуальным кодом. К одному из 12 высших иерархов Ордена Розы и Креста, российскому иерафанту Розенкрейцеров, обращался его коллега, Иерафант Кельмут Вейнтрауб.